Глава сорок вторая Я завопила от ужаса. Пламя объяло избушку. Она всполошенно кудахтнула и кинулась опрометью в озеро. Нырнула в него, как заправский пловец, и скрылась под водой. Раздалось шипение. Пламя погасло. Тут же на поверхности показалась крыша, а затем и вся избушка. Она поспешно выбралась на берег и отважно ринулась на Горыныча. Тот не думал, что избушка так быстро оклемается от его нападок, и даже не увидел ее боевого порыва. Он стоял спиной к озеру и смотрел на меня, нервно дубася хвостом по земле. Избушка с ратным кличем набросилась на него, вцепившись когтями в спину. Я офигела от ее бесстрашия. Неужто так привязалась ко мне, что готова пожертвовать собой ради моего спасения? Моя же ты лапочка! Люблю тебя! Горыныч взвыл от боли и неожиданности. Попытался стряхнуть с себя избушку, но она отважно билась, не позволяя ему взять инициативу в свои лапы. Он рычал, она пищала и кричала. В разные стороны летели клочки по закоулочкам. Более эпичной битвы я не видела в своей жизни. Полжизни бы отдала за возможность снять и выложить в интернет. Чтобы стряхнуть со спины назойливую избушку, Горыныч рухнул навзничь, но она успела податься в сторону. Правда, ему удалось придавить избушке лапу. Она затрепыхалась, пытаясь высвободиться. Он извернулся и придавил ее лапой. Избушка жалобно пискнула. порешу рыкнул он. «Растерзаю!» — не сдавалась та, больно щепнув его когтями другой лапы. К Горынычу подскочил бабай и принялся что-то нашептывать заговорщическим видом. Горыныч изменился в лице, то есть морде, и удовлетворенно хмыкнул. Выпустил избушку, словно незначай, но стало ясно, что у него созрел коварный план. Тут же он набросился на избушку, и я поняла, что до этого он отпустил ее лишь для того, чтобы получше перехватить. Поймал бедолагу. Она затрепыхалась в его лапах. Размером-то она была немаленькая, так что Горынычу потребовалось немало сил, чтобы удержать добычу. — А сейчас, Любава, ты полетишь со мной, а то раздавлю избушку, — прекратил он. Тьфу ты! Сдалась я ему. Никогда прежде не подумала бы, что буду так яростно сопротивляться идти под венец с царевичем. Любая другая на моем месте умерла бы от счастья. Впрочем, прежде чем удумать меня замуж за сынка отдать, царь меня в темницу бросил. Так что знакомство с несостоявшимся свекром не задалось с самого начала. «Беги, Любава!» — проскрипела избушка ставнями. «Ну уж нет, еще не хватает друзей бросать такой момент». — Ни за что! — бросила ей. Глубоко вздохнула, храбрясь, и глянула на звероящера. — Ладно, Горыныч, полечу с тобой. Только отпусти избушку. Он настолько не ожидал моего согласия, что не сразу сообразил. Странно посмотрел на меня и все же отпустил избушку. Та поспешно отскочила от него, тряся крышей, чтобы уложить взъерошенную солому. Горыныч двинулся ко мне, ожидая подвоха. Я не сильно горела желанием лететь с ним, но вроде как пообещала. Впрочем, святогору я обещала быть с ним рядом и не разлучаться. Так что первое слово дороже второго. Попятилась. Полетели, велел Горыныч. А ты меня спросил? Между нами встал Светогор, а рядом все его братья. Любава моя нареченная, она останется со мной. Миг и оборотни стали громадными волками. Горыныч присвистнул и сел на задницу. Куда вся спесь и воинственность делись? Волки зарычали и стали наступать. Горыныч попятился. Бабай сиротливо стал жаться к его лапе. Испугался гаденыш. Что, не думал, что стая оборотней повернет Горыныча в бегство? Горыныч, конечно, так просто сдаваться не хотел. Он принял оборонительную стойку. Решил ввязаться в бой. Мне стало страшно за оборотней. Пострадают из-за меня. Не хотелось бы. Но вмешиваться было бы неразумно. Когда пошло такое противостояние, женщине лучше держаться в стороне, пока мужчины будут шашками махать, вернее, зубами щелкать. И тут дверь избушки распахнулась. Из нее выскочили потрёпанные яга и соловей-разбойник. Все же он без путеводного клубка отыскал жилище своей зазнобы. Упершись получше ногами в землю, соловей встал в агрессивную позу, подбоченился, раздул щеки и как засвистит! Я чуть не оглохла. Оборотни заскулили, как щенки, и покатились по земле от мощного порыва ветра. Бабай полетел вместе с ними. Я поспешно заткнула уши, чтобы не оглохнуть. Упала. А вот Горыныч закоптился чтобы его не сдуло. Но все же он не успел основательно водзиться в землю. Его когти выдернули дерн, и змей Горыныч, как надувной шарик, взмыл в небеса. Он отчаянно глянул на соловья, затем бросил взгляд на меня, и его сдуло за деревья. Послышались вопли, и уже следующий миг я увидела, как он отчаянно машет крыльями, убираясь по добру, по здорову. — Вали, вали! Это фиаско, братан!